Если бы охотники обнаружили меня в первые дни моего плена, я бы вопила изо всех сил. Но не теперь. Меня подавили. Я дала слово. Я бы промолчала. Пш-пш-пш. В те дни, когда раздавались эти звуки, мои стражи бывали раздражительны. Все, включая лесоруба. Через некоторое время я вспомнила, что охота запрещена по вторникам и пятницам. Сама я никогда не охотилась, но у нас маленький домик в деревне, и я позволяла Тессе побегать свободно только в эти дни. Мне попадалось так много убитых собак, порой застреленных случайно, порой нарочно. В дни, когда не было охоты, я напряженно вслушивалась, дожидаясь, пока лесоруб останется один. Частично из желания человеческого общения, ну и, конечно, для того, чтобы добиться каких-нибудь маленьких уступок. К тому времени, как я разобралась в ситуации с охотниками, меня стали лучше кормить. Лесоруб объяснил, когда обнаружилось, что по ошибке вместо моей дочери похитили меня, было много споров и возникли проблемы с деньгами. По очевидным причинам, Он не посвятил меня в детали, только сказал, действительно, облажались. Спустя некоторое время босс решил извлечь пользу из новой ситуации и вложить несколько тысяч лир в то, чтобы сохранить мне жизнь. Я сказала бы даже сохранить жизни всем нам, потому что мои стражи ели и пили то же, что и я, и долгое время у нас не было ничего, кроме хлеба, пармезана, вина и воды. Но однажды утром чудесный аромат готовящейся еды просочился в палатку, и когда молния открылась и я вылезла наружу, на моем подносе стояла тарелка с чем-то горячим. Это были спагетти с томатным соусом. Я чувствовала аромат чеснока, обжаренного в оливковом масле. Лесоруб положил мне в правую руку ложку. — Я тебе их порезал. А то, если станешь есть вилкой, все останется в тарелке. Бутыль справа от тебя. — Спасибо. — Искренне поблагодарила я. — Спагетти и красное вино. Но я не сумела съесть много, хотя поначалу запахи разбудили аппетит и растопили комок ужаса, который сжимал горло. К этому времени я просто хотела жить, даже если придется жить так, как сейчас. Я отчаянно старалась впихнуть в себя еду, чтобы выразить свою признательность, а то в следующий раз они не станут беспокоиться, а мне обязательно надо нормально питаться, чтобы сохранить силы. На вкус еда была превосходна, но челюсти скоро окаменели, нестерпимо заболели уши, а съежившийся желудок протестовал. «Вы превосходно готовите?» — восторженно сказала я лесорубу, надеясь, что он простит меня за то, что я недоела. Не станет высмеивать, как богатую суку. От запаха томатного соуса у меня впервые появился аппетит. Понял ли он, что я имела в виду? Но он не стал надо мной смеяться и не рассердился, когда я объяснила, что моему желудку нужно время, чтобы приспособиться к нормальной еде. Пока я сидела, отставив под нос и ожидая приказа вернуться в палатку, я почувствовала запах кофе. Кофе с тостами, горячий, ароматный, на утреннем воздухе.